Сухая масленица Знаменитый писатель Иван Перезвонов задумал изменить своей жене. Жена его была хорошей, доброй женщиной, очень любила своего знаменитого мужа, но это-то в конце концов ему и надоело. Целый день Перезвонов был на глазах жены и репортеров. Репортеры подстерегали, когда жена куда-нибудь уходила, приходили к Перезвонову и начинали бесконечные расспросы. А жена улучала минуту, когда не было репортеров, целовала писателя в нос, уши и волосы и, замирая от любви, говорила, «Ты не бережешь себя. Если ты не думаешь о себе и обо мне, то подумай о России, об искусстве и отечественной литературе. Иван Перезвонов, вздыхая, садился в уголку и делал вид, что думает об отечественной литературе и о России. И было ему смертельно скучно. В конце концов, писатель сделался нервным, язвительным. — Ты что-то, бледный, — сегодня спрашивала жена, целуя мужа где-нибудь за ухом или в грудобрюшную преграду. — Да, — отстраняясь, — говорил муж, — у меня индейская чума в легкой форме и сотрясение мозга и воспаление почек. — Милый, ты шутишь, а мне больно. Не надо так, — умоляюще просила жена. и целовала знаменитого писателя в ключицу или любовно прикладывалась к сонной артерии. Иногда жена, широко раскрывая глаза, тихо говорила, — Если ты мне когда-либо изменишь, я умру. «Почему — Почему? — лениво спрашивал муж. — Лучше живи, чего то нет шептала жена смотря вдаль остановившимся глазами умру господи мучился писатель перезвонов хоть бы она меня стулом по голове треснула или завела интригу с репортером каким нибудь все таки веселее но стул никогда не поднимался над головой перезвонова А репортеры боялись жены и старались не попадаться ей на глаза. Однажды была масленица. Всюду веселились, повестничали на легкомысленных маскарадах, пили много вина и пускались в разные шумные авантюры. А знаменитый писатель Иван Перезвонов сидел дома, ел домашние блины и слушал разговор жены, беседовавшей с солидными положительными гостями. Ване нельзя много пить, одну рюмочку не больше. Мы теперь пишем большую повесть. Мерзавец этот салунский. Почему спрашивали гости, как же Писал он рецензию о новой Ваниной книге и сказал, что он слишком схематизирует взаимоотношения героев. Не стыда у людей, не совесть. Когда гости ушли, писатель лежал на диване и читал газету. Не зная, чем выразить свое чувство к нему, жена подошла к дивану, встала на колени и, поцеловав писателя в предплечье, спросила, «Что с тобой? Ты, кажется, хромаешь». — Ничего, благодарю вас, — вздохнул писатель, — у меня только разжижение мозга и цереброспинальный менингит. Я пойду пройдусь. — Как испугалась жена, — ты хочешь пройтись, но на тебя может наехать автомобиль или обидят злые люди? — Не может этого быть, — возразил Перезвонов, — до сих пор меня обижали только добрые люди. и, твердо отклонив предложение жены проводить его, писатель Перезвонов вышел из дому. Сладко вздохнул, усталый от комнатного воздуха грудью, и подумал, «Жена невыносима. Я молод и жажду впечатлений. Я изменю жене. На углу двух улиц стоял писатель и жадными глазами глядел на оживленный людской муравейник. Мимо Перезвонова прошла молодая красивая дама, внимательно оглядела его и слегка улыбнулась одними глазами. «Ой — Ой-ой, — подумал Перезвонов, — этого так нельзя оставить. Не нужно забывать, что нынче масленица многое дозволено, Он повернулся за дамой и, идя сзади, любовался ее вздрагивающими плечами и тонкой талией. — Послушайте, — после некоторого молчания сказал он, изо всех сил стараясь взять тон залихватского лавеласа и уличного покорителя сердец, — вам не страшно идти одной? Мне приостановилась дама, улыбаясь нисколько, «Вы, вероятно, хотите меня проводить?» «Да», — сказал писатель, придумывая фразу попошлее. «Надо, пока мы молоды, пользоваться жизнью». «Как? Как вы сказали?» — восторженно вскричала дама. «Пока молоды, пользоваться жизнью! О, какие эти слова! Пойдемте ко мне!» «А что мы у вас будем делать?» Напуская на лицо циничную улыбку, спросил знаменитый писатель. — О, что мы будем делать? Я так счастлива! Я дам вам альбом! Вы запишите те прекрасные слова, которыми вы обмолвились. Потом вы прочтете что-нибудь из своих произведений. У меня есть все ваши книги! — Вы меня принимаете за кого-то другого, — Делая угрюмом, сказал Перезвонов. — Боже мой, милый Иван Алексеевич, я прекрасно изучила на вечерах, где вы выступали на эстраде, ваше лицо, и знакомство с вами мне так приятно. — Просто я Маляров-Ксентьев, — резко перебил ее Перезвонов, — прощайте, милая бабенка, меня в трактире ждут благоприятели, дерболызнем там, ух вы! Прах их побери так называемых порядочных женщин Я думаю если бы она привела меня к себе то усадила бы в покойное кресло и спросила от чего я такой бледный не заработался ли благоговейно поцеловала бы меня в височную кость а завтра весь город узнал бы что перезвонов был у перепету ванны черт нет перезвонов. Ищи женщину не здесь, а где-нибудь в Шантане, где публика совершенно беззаботна насчет литературы. Он поехал в Шантан. Разделся, как самый обыкновенный человек, сел за столик, как самый обыкновенный человек, и ему, как обыкновенному человеку, подли вина и закусок. Мимо него проходила какая-то венгерка. — Садитесь со мной, — сказал писатель. — Выпьем хорошенько и повеселимся. — Хорошо, — согласилась Венгерка. — Познакомимся, — интересный мужчина. — Я хочу рябчиков. Через минуту ее отозвал распорядитель. Когда она вернулась, писатель недовольно спросил. — Какой дурак отзывал вас? — Это здесь, компания сидит в углу. Они расспрашивали, зачем вы сюда приехали и о чем со мной говорили. Я сказала, что вы предложили мне выпить и повеселиться. А они смеялись и потом говорят, это Илька всегда напутает. Перезвонов не мог сказать так. «Черт!» — прошипел писатель. «Вот что Илька! Вы сидите, кушайте и пейте, а я расплачусь и уеду, мне нужно». — Да расплачиваться не надо, — сказала Илька. — За вас уже заплачено? — Что за глупость? Кто мог заплатить? — Вон тот толстый еврей-банкир. Подзывал сейчас распорядителей и говорит, за все, что потребует тот господин, плачу я. Перезвонов не должен расплачиваться. Мне дал пятьдесят рублей, чтобы я ехала с вами. Просил ничего с вас не брать. Она с суеверным ужасом посмотрела на Перезвонова и спросила, «Вы, вероятно, переодетый пристав?» Перезвонов вскочил, бросил на стол несколько трех рублевок и направился к выходу. Сидящие за столиками посетители встали, обернулись к нему и гром аплодисментов прокатился по зале. Так публика выражала восторг и преклонение перед своим любимцем, знаменитым писателем. Бывшие в зале репортеры выхватили из карманов книжки и со слезами умиления стали заносить туда свои впечатления. А когда Перезвонов вышел в переднюю, он наткнулся на лакея, который служил ему. Около лакея толпилась публика, и он продавал по полтиннику за штуку окурки папирос, выкуренных Перезвоновым за столом. Торговля шла бойко. Оставив позади себя восторженно гудящую публику и стремительных репортеров, Перезвонов слетел с лестницы, вскочил на извозчика и велел ему ехать в ловчонку, которая отдавала на прокат немудрые маскарадные костюмы. Через полчаса на шумном маскарадном балу в паре с испанкой танцевал веселый турок, украшенный громадными наклеенными усами и горбатым носом. Турок веселился вовсю, кричал, хлопал в ладоши, визжал, подпрыгивал и на прополую ухаживал за своей испанкой. «Хади — Ходи сюда! — кричал он, выделывая ногами выкрутасы. — Целуй меня, барышна, на морда! «Ах, какой вы веселый кавалер!» — говорила восхищенная испанка. «Я поеду с вами ужинать». «Очень прекрасно!» — хохотал Турокси меня возле дамы. «А да иду ужин? И никаких призвонов!» Было два часа ночи. Усталый, но довольный перезвонов сидел в уютном ресторанном кабинете, на диване рядом с хохотушкой испанкой, И в засос целовался с ней. Усы его и нос лежали тут же на столе, И испанка, шутя, пыталась надеть ему Турецкий нос на голову и на подбородок. Перезвонов хлопал себя по широким шароварам И пел, притоптывая, «Ой, не плачь, Маруся, ты будешь моя! Кончу мореходку, женюсь я на тебя!» Испанка потянулась к нему молодым теплым телом. — Позвонить человеку, милый, чтобы он дал кофе и больше не входил, хорошо? Перезвонов потребовал кофе, отослал лакея и стал возиться с какими-то крючками на лифе испанки. В дверь осторожно постучались. — Ну! — Нетерпеливо крикнул Перезвонов. «Нельзя — Нельзя! Дверь распахнулась, и из нее показалась странная процессия. Впереди всех шел маленький белый поваренок, неся на громадном блюде сдобный хлеб и серебряную солонку с солью. За поваренком следовал хозяин гостиницы с бумажкой в руках, а сзади буфетчица, кассир и какие-то престарелые официанты. Хозяин выступил вперед и, утирая слезы, сказал, читая по бумажке. — Мы счастливы выразить свой восторг и благодарность гордости нашей литературы дорогому Ивану Алексеевичу за то, что он почтил наше скромное коммерческое учреждение своим драгоценным посещением. и просим его от души принять по старорусскому обычаю хлеб-соль, как память, что под нашим кровом он вкусил женскую любовь — это украшение нашего бытия. В дверях показались репортеры. Вернувшись домой, Перезвонов застал жену в слезах. Чего ты, милый? Я так беспокоилась. От чего ты такой бледный? Я думала, ушел. Там женщины разные, масленица. Думаю, изменит мне. Где там? Махнув рукой, печально вздохнул знаменитый писатель. Где там?